Глава 349. Поиски. Когда Цзуи признался, что он экстраординар, на лице наследника Вана показалась зависть. Наследник Ван родился с золотой ложкой во рту, его жизнь представляла из себя ровную дорогу, по которой он двигался не пешком, а на поезде. У него было всё – деньги, красавицы, влияние. Стоило ему махнуть рукой, и он получал что угодно. Но теперь настала эпоха экстраординарности. А наследник Ван был простым смертным. Рождение экстрадинара никогда нельзя было предсказать. Пробуждение экстраординарной силы могло внезапно произойти как у нищего, так и у богача, как у здорового, так и у больного человека, как у ребёнка, так и у пожилого. Богатство, ум, дух никак не влияли на пробуждение. Это больше походило на лотерею. Кто-то всю жизнь покупает лотерейные билеты и ничего не выигрывает, а кто-то один раз приобрёл билет и выиграл крупную сумму. И логика здесь была бесполезна. Наследник Ван принадлежал к тому обществу, которое уже давно знало о существовании экстрадинаров, он даже был знаком с некоторыми экстрадинарами. Хоть он и считал себя не хуже других, но сталкиваясь с экстрадинарами, обладающими сверхспособностями, инстинктивно чувствовал себя слабым. Поэтому ему очень хотелось стать экстрадинаром. Брат Зо, наследник Ван не удержался от вопроса. Я слышал, что сейчас есть лекарство жизненного пробуждения, которое даёт определённую вероятность стать экстрадинаром. «Как думаешь, это надёжное лекарство?» Он располагал кое-какой инсайдерской информацией, но всё же не был членом сообщества экстрадинаров. Тем более он, отпрыг богатых родителей, был ничто в глазах по-настоящему сильных экстрадинаров, поэтому ему не удавалось слишком много разузнать. Конечно, наследник Ван, учитывая его происхождение, мог бы без особого труда заполучить лекарство жизненного пробуждения. Но он ещё больше дорожил своим здоровьем, ему повезло, что он встретился с Цзу и ведь последнее было в достаточной мере осведомлён о лекарстве жизненного пробуждения. Стоит иметь в виду, что именно благодаря добытым образцам Дзуи биологическая лаборатория Джадзянского экстрабюро разработала первую версию лекарства. «Если ты спрашиваешь про первую версию лекарства жизненного пробуждения, то советую тебе не пробовать его». Дзуи без раздумья ответил. «В настоящее время разрабатывается вторая версия лекарства. Уверен, что в случае успеха значительно повысится вероятность стать экстраординаром». «Правда?» Наследник Ван возбудился. Бродзо, тогда как мне получить новую версию лекарства? У него были свои каналы и ресурсы, но не проще ли было обратиться за помощью к Зии? Поступим вот как. Отзои поразмыслив произнёс: "Я буду держать тебя в курсе событий. Когда вторая версия лекарства будет разработана, я извещу тебя". Он учёл тот факт, что наследник Ван предоставил свою яхту для поиска стаи косаток, поэтому согласился оказать такую услугу. Кроме того, этот мажор имел неплохой характер. В противном же случае, будь он высокомерным, зазнавшимся говнюком, Эдзуи вряд ли бы уделил ему внимания. Наследник Ван сразу расплылся в улыбке. «Спасибо! Спасибо, брат Зо!» Эдзуи рассмеялся. «Пустяки. Не стоит благодарности». Пока люди беседовали, яхта производила поиски в окружающей морской зоне. Эдзуи открыл на мобильнике программу со специальной картой и по спутниковой навигации сперва установил местоположение яхты, затем посовещался с капитаном яхты и на основе морской карты разработал простую поисковую программу. Но спустя два с лишним часа поисков, когда был исследован большой участок морской зоны, так и не удалось ничего обнаружить. Касатка уже устала следовать за яхтой и остановилась отдохнуть, вдобавок съела ещё несколько десятков килограммов мяса осьминога. Если так и дальше продолжится, то поиски уже будут проходить в сумерках. В этом случае будет крайне сложно найти цель. Видя, что уже позднее время, Дзуи сказал: «Сперва остановимся. Я отправлюсь на разведку». Наследник Ван растерялся. Братзо, куда ты отправишься? Отзуи молча улыбнулся и показал на небо. Прекратив поиски, яхта выбрала подходящее место и бросила якорь. Отзуи погладил Бор по голове, сказав: «Поиграй пока здесь тайком, а папа пойдет поищет семью Яя. Яя». Такое имя Баур дала касатке, потому что последняя издавала подобные звуки. Вдобавок была девочкой. Примечание переводчика: яя на китайском означает девочка. Хорошо. Баур обнимая Тайка с надеждой промолвила: "Мы с Тайком и яя будем ждать тебя". Отзуев улыбнувшись неожиданно подпрыгнул и точно артиллерийский снаряд устремился в небо. Чтобы слишком сильно не шокировать окружающих, он на этот раз не стал использовать крылья света а полетел с помощью энергии Ци. По сравнению с крыльями света, полёт на энергии Ци был куда медленней. А затраты были огромные. Тем не менее, этого было достаточно для проведения поисков моря. У наследника Вана чуть челюсть не отвалилась. Он считал, что и так уже слишком высоко оценил Цзуи, однако способности Цзуи превзошли все его ожидания. Чёрт, да это самый настоящий Супермен! Наследник Ван инстинктивно захотел ещё больше сблизиться с этим могущественным человеком, ведь среди его знакомых экстрадинаров не было настолько крутых личностей. Эдзуи поднялся на высоту нескольких сотен метров и приступил к поискам. Косатки, как дельфины и киты, не являлись рыбами и не могли долгое время плавать под водой, им приходилось всплывать, чтобы подышать. Группа из нескольких десятков косаток создаст немало шума, поэтому их легко будет обнаружить. Главное — найти их местоположение. Эдзуи активировал духовное зрение, тем самым усилил остроту своего зрения. Площадь поисковой зоны была очень большой, но учитывая всё же немалую скорость полёта Дзуи, ему понадобилось меньше получаса, чтобы обнаружить косаток. Установив цель, Дзуи быстро спикировал и приблизился к барахтавшимся на поверхности моря косаткам. Однако он с удивлением обнаружил, что эта стая косаток ведёт ожесточенный бой с огромным осьминогом, осьминог весь покрылся ранами от укусов косаток, а несколько косаток были крепко охвачены щупальцами. Цзуи с первого взгляда узнал пройдоху, которого он недавно ранил. Он без раздумий кинулся в море и кулаком жёстко ударил по голове осьминога. Ранее этот пройдоха избавился от собственной конечности, чтобы сбежать, но на этот раз Цзуи не пожалел его. Пусть даже осьминог обладал экстраординарной силой, ему не удалось выдержать сурового удара железного кулака Цзуи. Крупная голова и туловище резко взорвались, наружу хлынули чернила, которые загрязнили большое количество морской воды. Косатки даже подпрыгнули от страха. Конец. Убив осьминога, Дзуи сделал круг вокруг трупа, отрезал пять щупальцев и положил в пространственное кольцо, а оставшееся мясо оставил косаткам. Он снова поднялся в воздух, достал мобильник, по спутниковому сигналу связался с яхтой и сообщил свои координаты. Спустя полчаса яхта подплыла к Дзуи, а также привела с собой косатку, которую Баор назвала «Яя».